О, ринь, меня на бой, генерал-лейтенант, Денис Давыдов. С Давыдовым вообще никаких вопросов. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля-водка-конь-гусарский, с вами век мне золотой. И точка. Вернее, восклицательный знак. 16 июля по старому стилю 1784 года в Москве был рожден самый известный генерал из числа прославленных русских поэтов и самый известный поэт из числа прославленных русских генералов. В русской литературе множество отменных вояк, больше чем на взвод, наберется и на роту, и на батальон, прошедших через несколько войн, совершивших подвиги, награжденных всеми мыслями и наградами. Однако легендарный полководец и военный теоретик, чей опыт рассматривается в военных академиях, только один Давыдов. В числе русских полководцев были заметные литераторы, иные писали стихи, другие оставили стоящие мемуары. Но стать легендой и военной, и литературной это и по мировым канонам нонсенс. Давыдов мог написать больше, и место его в литературе имело шансы стать заметней, хотя оно и так неоспоримо Но воевать больше он не мог точно, потому что кочевал с войны на войну три десятилетия к ряду, и, хоть не дорос до генералиссимуса, народную славу заработал при жизни. Еще когда никакого чея не было в помине, бородатые портреты Давыдова шли на расхват, и у простолюдинов, и у аристократии, плененные и битые им в огромных количествах воины, двунадесяти языков прозвали его «черным вождем». А по числу поэтических посвящений он обгонял и старших по званию всему миру известных полководцев и самого государя императора. Итак, по прямой линии Давыдов происходил от татарского князя Тенгрикула Кайсыма, царя городцами Щорского. Городец Мещёрский с 1471 года в честь умершего царя Кайсыма стал носить его имя Касимовское. Отсюда городок Касимов в Рязанской области. Летом 1468 года младший сын Каисыма Минчак явился в Москву, присягнул на верность великому князю Ивану III, принял православие и стал в крещении Семёном, Сёмкой. С 1500 года Сёмкины дети уже имели вотчины в Нижегородской и Симбирской губерниях. Одного из своих сыновей назвал он Давидом. Давыд Семенович стал родоначальником рода Давыдовых. Блаженной памяти мой предок Чингисхан, грабитель озорник с оршинными усами, на ухарском коне, как вихрь перед громами, в блестящем панцире влетал во вражий стан, и мощно рассекал татарскую рукою все, что противилось могущему герою, Почтенный пращур мой, такой же грубиян, Как дедушка его, нахальный Чингисхан, В чекмене легоньком, среди мечей разящих, Ордами управлял, в полях войной гремящих, Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю, Как пращур мой баты, готов на бранну прю. Графу Строганову, 1810 Василий Денисович, отец нашего героя, был богат, имение в московской, орловской и оренбургской областях. Он командовал полтавским лёгкоконным полком, стоявшим в полтавской губернии. В 1788 году на манёврах под Полтавой четырёхлетний Денис увидел императрицу Екатерину Великую. Сам того не помнил, но отец при случае напоминал: "Видел, видел, и она тебя". Забавы детства моего состояли в метании ружьём И в маршировании о верх блаженства в езде на казачьей лошади со спокойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска, вспоминал Давыдов, как резвому ребёнку не полюбить всего военного при всечастном зрелище солдат и лагеря. В 1792 году корпус, куда входил легкоконный полк Василия Денисовича, перешёл в подчинение генерала Аншефа и Александра Суворова. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, напишет Денис Давыдов, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время её путешествия в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не более 100 шагов. Я и брат мой жили в лагере. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях, и на лагерном месте одну только нашу палатку не снято. Я осведомился о причине такого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке. Воспоминания эти являются обязательными в любом очерке о Давыдове, начиная с Белинского. Не отступим от традиции и мы. За полчаса до полуночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что Учение начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит ногой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом. По этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш. Но, не взирая на всё наше внимание, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в эту ночь, но никогда ни прежде, ни после этого не делал, и что всё это Была одна из выдумок и преувеличенных странностей, которые ему приписывали. Около 10 часов утра всё зашумело вокруг нашей палатки: скачет, скачет. Мы выбежали и увидели Суворова во рста сожжениях от нас скачущего во всю прыть. Я был весь взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу, впереди толпы Суворова на саврасом колмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких Батфорд и в лёгкой маленькой солдатской каске. Когда он нёсся мимо нас, любимый адъютант его тищенко закричал ему: "Граф, что вы так скачете? Посмотрите вон, дети Василий Денистчя!" «Где они? Где они?» — спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону. Он благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня, «Любишь ли ты, солдата, друг мой?» «Я люблю графа Суворова. В нем все — и солдаты, и победа, и слава». «О, помилуй Бог, какой удалой!» — сказал он. «Это будет военный человек». Я не умру, а он уже три сражения выиграет. В другом своём сочинении Давыдов со свойственной ему иронией продолжит эту историю так: Маленький повеса замахал саблею, выколол глаз детке, проткнул шлык няни и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека. Зимой семья Давыдовых жила в Москве. Лето проводила в родовом поместье Бородино, да, в том самом. 28 сентября 1801 года 16 лет Денис Давыдов был зачислен эстандартом юнкером в кавалергардский, лучший в российской императорской гвардии полк. Спустя год он произведён в корнеты, ещё через год в порутчики. Растив в званиях Давыдов будет стремительно. до какого-то времени гораздо быстрее того же Суворова, который, к сожалению, побед Давыдова не дождался, умер в 1800 году. Изначально Давыдов проявит себя не на военном поприще, а на литературном. К 1803 году он вдруг сочинил три приостроумнейшие басни: Голова и ноги, когда ноги говорят в голове, можем иногда споткнувшись, как же быть? твоё могущество о камень расщебить река и зеркало о монархии сетующим на критику и тем схожим с безобразным ребёнком желающим разбить зеркало и орлица турухтан и тетерев под орлицей там имелось в виду Екатерина Великая любила истину щедроты изливала под турухтаном птицу кулик Недавно убитый заговорщиками император Павел I, а под тетеревом находящийся на троне император Александр I. Хоть он глухая тварь, хоть он разине бестолковый, но все в надежде той, что тетерев глухой пойдёт стезёй орлицы. Ну и следом ещё сатирическую виршу сон, где прошёлся по петербургской знати, задев несколько вельможных особ. зато собственную персону описав всем на загляденье. «Гляжуся, радуюсь себе, не узнаю. Откуда красота? Откуда рост смотрю? Что слово, то бом-мо, что взор, то страсть вселяю. Дивлюся, как менять интриги успеваю. Даром, что и сам он таковым себе является лишь во сне, Давыдов был ростом мал, и круглая его наглая гусарская рожа с носом-пуговкой образцом красоты не была, даже голос он имел высокий, как это порой называется, бабий. В общем, цитируя все то же стихотворение, носил с натяжкую название человека. В литературу Давыдов ворвался кавалерийским броском, никакого ученического периода не было. В девятнадцать лет сразу с классическими шампанскими текстами. Правда, что по тем временам, что по нынешним оглушительно нахальными. Басни его и сон разошлись в списках чуть шире, чем предполагал Давыдов. Надо понимать, что кавалергарды были наиболее близки к престолу и служили в буквальном смысле при дворе, в внутренние караулы дворцовые комнаты, то есть Денис Давыдов не раз видел Тетерева отпуты императора лично проходящего мимо А тот мог обратить внимание на глазастого корнета. Каково же было наказание. В 1804 году порутчика Давыдова всего лишь перевели ротмистром в белорусский гусарский полк, стоявший в Киевской губернии. Стоит оценить благородство молодого императора, поступить с этим наглецом он мог куда хуже. По пути Давыдов узнал, что слава опережает его. Стоявшие за сотни вёрст гусары уже читали его стихи, долетевшие сюда, и в силу сих замечательных обстоятельств ещё в сумах по пути к своему полку Денис Васильевич устроил трёхдневную пьянку. Молодой гусарский рот мистеру закрутил усы, пишет о себе Довыдов в третьем лице в автобиографии, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся, И пустился плясать мазурку до да упаду. В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш бурцу. Кстати, тоже шедевр. Там Давыдов, зазывая в гости товарища, описывает своё новое житье-бытье. Вместо зеркала сияет ясной сабли полоса, Он по ней лишь поправляет два любезные уса, а на место вас прекрасных бело мраморных больших на столе стоят ужасных пять стаканов пуншевых, они полны, уверяю, в них сокрыт небесный жар. Приезжай, я ожидаю. Докажи, что ты гусар. Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно. Он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность, свободная жестикуляция, воздух остроумия всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения. Если бы Давыдов изначально собрался писать всерьёз для публикации, ничего подобного у него бы не получилось, но напротив, имело бы место некоторая выспренность. Давыдов же позволил себе говорить собственным голосом, простейшими словами, сочинять самому себе посмеиваясь с похмелья или едва похмелившись и вышла Нура. Как мы видим в своей ссылке, даже лёгкого подобия раскаяния давыдов не испытал. Дальше войны всё равно не сошлёт, понимал он, а в войне мечтая как о романтической встрече. Тут и война подоспела. Наполеон уже хозяйничал в Европе, Молодой российский император принял решение направить туда генерал фельдмаршала Михаила Каменского с войском. Давыдов пишет: "Как бешеный я опустился в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку идущему за границу". К Каменскому Давыдов не попал, но его взяли адъютантом к Петру Ивановичу Багратиону, командующему авангардом армии. К тому самому Багратиону, по поводу которого Давыдов в стихотворении «Сон» не так давно острил, что у него нос вершком короче стал. Все знали о длинном с горбинкой носе уже легендарного военачальника, так что и Багратион оказался не обидчив. Какие светлые люди жили тогда! То не заморачивались о пустяках, то из-за других по нашим меркам тоже пустяков стрелялись на дуэлях. По пути к месту службы 15 января 1807 года Давыдов произведен был в штаб Ротмистры. Уже на месте встретил среди офицеров множество своих петербургских приятелей, которые, вспоминал Давыдов, вздыхали о петербургской роскошной жизни. «Глупый ты человек», — говорили мне они, — «черт тебя сюда занес! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты еще в чаду, мы это видим!» Погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь. Они представляли мне разные трудности меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду, туда, где дерутся, а не туда, где целуются. И уверен был и буду, что война не похлёбка на стреляжьем бульоне. Не могу описать с каким восторгом, с каким упоением я глядел на всё, что мне в глаза бросалось. части пехоты, конницы и артиллерии готовой к движению облегали ещё возвышения справа и слева, в одно время как длинные полосы чёрных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колёс пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты идущей по коленям в снегу, скачь кадютантов по разным направлениям, генералов с их свитами Самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопчённых дымом биваков и сражений, с ледянелыми усами, с простреленными киверами и плащами. Всё это благородное безобразие, знаменующее понесённые труды и опасности, всё неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу. Наконец я попал в мою стихию. Военные свои записки Давыдов вписал так, как ни один русский генерал позже не умел. Более того, все романы о Давыдове на фоне его собственных записок беспощадно блёкнут. Мы вступили, как я сказал, на равнину Марунгенской битвы. Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь, и где натиски были сильнее. По количеству тел, лежавших на тех местах, артиллерией авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие её было во всём смысле слова разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы, первой и целые ряды последней лежали у деревни Фарис-Фельшен. пораженные ядрами и кортечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы. В начале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искаженные и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления, но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я со стыдом признаюсь, дошел до той степени беспокойства относительно самого себя, или попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Марунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, Ибо чем рано смертоноснее, тем страдание кратковеменнее. А какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя. Слава Богу, с рассветом дня воспоследовало умственное моё выздоровление. Пришёд в первобытное состояние, я сам над собою смеялся. и как помнится, в течении долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобные пароксизмы больного воображения. Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда терпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи, пишет Давыдов. Или о том же в отличных, написанных уже после навсегда пережитых пароксизмов воображения в стихах. Гулять не время, коням брат и ногу встремя, саблю вон и всечу. Вот пир иной нам Бог даёт. Пир задорней, удалее и шумней и веселее. Нутка кивер набекрень и ура, счастливый день. Едва появившись на месте боёв, Давыдов стал искать, где бы ему и поскорей совершить подвиг. Он вызвался в переднюю цепь якобы, чтобы смотреть за неприятелем. Там и приметил разодетого французского офицера, стоявшего на обопицу и наблюдающего за русскими. Неподалёку были казаки, и подъехав к ним, Давыдов попытался подбить их, взять офицера в плен. Казаки оказались опытными вояками, посему адъютанту мягко отказали. Не к чему головы подставлять, ваше броть. Тогда раздосадованный и одновременно праздничный Давыдов рванул сам к этому офицеру, возле которого уже собрались французские кавалеристы, подозревающие, что затевается нечто нехорошее. На скаку Давыдов выстрелил в офицера из пистолета, но не попал. В Давыдова выстрелили в ответ. Да не по разу. Все французские кавалеристы и тоже промахнулись. А вполне могло бы получиться так, что рассказ наш здесь же и оборвался бы. Сделав круг, Давыдов и вернулся, не настолько близко, чтобы в него могли легко попасть, но достаточно для того, чтобы крикнуть и быть услышенным. На своём отличном французском Давыдов стал вызывать француза на личный поединок. Тот в ответ кричал что-то обидное, Давыдов обзываться тоже умел, и они начали друг друга ветиевато поливать, причём наш герой Иногда переходил на русский. Тут выбор казался шире. Наконец один из казаков подъехал к Давыдову и ласково попросил: "Ваш благородие, стражение святое дело, ругаться в нём всё то же, что в церкви, бог накажет". О, тихая мудрость русского человека. Поняв, что тут порывы в души его не понимают, Давыдов умчался обратно к Багратиону. Исполнив очередное его поручение, но не успокоившись, вернулся на то же самое место и на этот раз уговорил казаков атаковать французский авангард. Казаки согласились. Давыдов выстроил их, гусар и улан, и пошел в первый в своей жизни бой. Вот уже бешеные лица противников. Выстрел – мимо, выстрел – мимо, сабли на гало – бьют по нему, отразил с лязгом, ещё бьют, увернулся, бьёт сам и видит даже не кровь чужую, а мясо. Схватка продолжалась несколько минут. Обратить в бегство французов не удалось, пришлось возвращаться к своим позициям. Давыдов и разгорячённый и удручённый, как же не получилось наскоком погнать противника, помчался обратно к Багратиону и по пути попал на встречу с французским конным егерям. Захлопали выстрелы. Лошадь Давыдова ранили, подоспевший француз ухитрился схватить Давыдова за гусарский плащ. Давыдов с необычайной ловкостью выпростался из плаща и оставил его в руках француза, но лошадь его уже начала заваливаться. Вот тебе и ура счастливый день. Если б не подоспевший казачий разъезд, лежал бы адъютант Багратиона с маленькой пулькой в молодом теле или с неприятным от сабельного удара расколом посереди задорной головы. Давыдову дали коня из-под убитого гусара, и он был спасен. За первое же свое дело Давыдов получил орден святого Владимира IV степени. Наградные листы, рескрипты, подписывал сам император. Как выяснилось, зла он на Давыдова не держал. Багратион одарил безшабашного адъютанта собственной буркой взамен сорванного плаща. Уже через день Давыдов участвует в сражении при Прейсиш-Эйлау. Там он переживёт полтора дня артиллерийской бомбёжки. Широкий ураган смерти всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что не попадало под его сокрушительное дыхание. Французской армии в том сражении командовал сам непобедимый Наполеон. К тому же, у французов было численное превосходство. В чудовищном грохоте меж разрывов и бессчётных смертей Давыдова непрестанно гоняли к передовой с теми или иными приказами. Эгергардные части, которые возглавляли Багратион и Барклай де Толли, должны были прикрывать отступление русской армии. При Сеш-Рейлау был оставлен русскими. Победитель Наполеона был ещё не по силам. Но день, который аьергардом надо было отстоять, они выстояли. 25 мая Давыдов участвовал в деле под Гутштатом. 29 мая под Гельсбергом за этот бой он был награждён орденом Святой Анны второй степени. 14 июня под Фридландом и получил золотую саблю за храбрость. Еще одна цитата из воспоминаний Давыдова. На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не на вылет. Стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коями и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, Так, чтобы вынуть её справа и слева, что почти не причинило бы боли и ещё меньше ущерба этой громадной выпуклости. Один из башкирцев узнаёт оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. Нет, говорит он. Нет, бачка, не дам резать стрелу мою. Не обижай, бачка, не обижай. Это моя стрела, я сам её выну. Что ты врёшь, говорили мы ему. Но ну, как ты вынешь её? Да, бачка, возьму за один конец, продолжал он, и вырву вон «Стрела, цела будет». «А нос?» — спросили мы. «А нос?» — отвечал он. «Черт возьми нос!» Можно вообразить хохот наш. Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако же, о чем идет дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. По общим итогам кампании Давыдова наградили прейсиш Эллаусским крестом и прусским орденом за заслуги «Целый звездопад». После подписания печального для России Тильзитского мира с Наполеоном в июле 1807-го, Давыдов надолго без дела не остался. Первый слух о войне со Швецией и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту, как ментор телемака, И я не замедлил догнать армию нашу в шведской Финляндии на полном ходу её. Россия вела в тот раз наступательную войну, решая давнюю проблему. Надо было отогнать шведов подальше от Санкт-Петербурга и с этой целью забрать у них Финляндию, которой они владели уже несколько веков. Большинство финов, как показалось поначалу Давыдову, относились к русским совершенно равнодушно, так что перемещаться по территории, откуда выбили шведов, можно было вполне безопасно. К тому же, Довыдов успел, как сам признался, оценить довольно свежих и хорошеньких финок.